Со Славиком Денис когда-то сидел за одной партой. И отца его тот знал. Юрий Михайлович вывозил пацанов на рыбалку. А если голодные, поздно вечером прибегали после гулянок, сначала ворчал, что бездельники, а потом кормил фирменным своим блюдом — шпротами на черном хлебе. Дальше пути одноклассников разошлись. Денис подался за красивой жизнью в Москву, Славик тоже из Абрикосовки уехал, но обосновался неподалеку, в Краснодаре. Оба парня с амбициями. Но если Денис играл по-крупному и не боялся рисковать, то Славик больше тяготел к относительной стабильности. Покрутился там, попробовал здесь и в конце концов подался в риэлторы. Да, Марокко много и заработок незапредельный, но хорошего специалиста из рук в руки передают. Так что жить можно сносно. Денис со Славиком отношения поддерживали, и, конечно, когда речь зашла о покупке дома, обратился Богатов именно к бывшему однокласснику, предварительно почитав отзывы и удостоверившись. Тот работает на совесть. Славка искренне радовался за дядю Юру и, кстати, тоже уговаривал Дениса: деньги старику не переводить, а лучше вообще купить коттедж на свое имя. Заодно и с наследством не будет проблем. Но Богатов настоял на своем В том, что бывший одноклассник никак к мошенничеству не причастен, Денис не сомневался. Да и болтать про сделку Славик почем зря не стал бы. Так что, когда позвонил другу, сразу сказал. В его адрес никаких претензий и подозрений. Но помощь нужна. — В чем? — осторожно спросил одноклассник. — Да тут целая сеть мошенников, похожа По всей стране. И не исключено, что твои коллеги... «Имеют к ней отношение. Можешь по специфике работы подсказать?» «Что знаю». «Скажи, риэлтор ведь смотрит у продавца или покупателя паспорт?» «Если агентство недвижимости объект продажи просто на свой сайт вешает, то нет. Но пенсов мы всегда стараемся на эксклюзивный договор развести». «Зачем?» «Да больше просто никто не соглашается». Усмехнулся Славик. А нам, понятно, надежнее, когда уверены. Больше никуда не пойдут. — Значит, риэлторы знают и возраст продавца, и что он одинок? — Конечно, плюс всякие уточняющие задаем, а то был у меня один деятель, выставил на продажу хату и промолчал, что с женой в разводе, и она с ним за имущество судится. — А если к кому-то, не к тебе, конечно, приходит человек и просит за определенный гонорар предоставлять информацию, что одинокий пенсионер хорошую недвижимость продает или покупает. Согласишься? «А какой гонорар?» «Ну, допустим, тысяч пятьдесят. Или сто?» «Я не соглашусь. Мне репутация важнее», — твердо ответил одноклассник. «Но народ в нашем бизнесе разный, и с доходами не всегда ровно». Так что кто-то может и купиться. Ты про агентство «Твоя крепость» слышал? Да, крепкие середнячки, не на слуху, но филиалы по всей стране. Тебе они зачем? Есть подозрение. Кто-то оттуда информацию про стариков сливает. Пять случаев было. Человек выставлял через них свое жилье на продажу, и потом к нему мошенники являлись. В разных городах. «В разных. Могли и конкретные риэлторы слить, но если случаев много, тогда скорее кто-то из руководства, у кого к общей базе данных доступ. Славик, а ты не можешь в своей тусовке риэлторской поспрошать осторожно? Вдруг наслед сможем выйти? Так крыса шифруется наверняка. Это понятно, но мало ли, круг узкий». Где-то сболтнул, прихвастнул. Или, допустим, у вас форумы профессиональные есть? Может, там чего по теме обсуждают? Или кто-то, не со зла, по глупости, лишнюю информацию выдает?» Славик серьезно ответил. «Если ты продять Юру, то сто пудов, я никому ни слова. Да верю, верю. Иначе разве звонил бы тебе? Ну и про батю моего подумай». Я ведь, понятное дело, тоже молчал, и сам он не трепался. Возникает вопрос, откуда тогда прознали? Ладно, День, я помозгую, где может быть утечка. И по папе твоему, и, в принципе. Если что в голову придет, наберу. Держись. Алена Андреевна всегда считала, собаки — исключительная обуза. Кормить надо, лечить, обувь прятать, чтобы не погрызли. А чего стоят обязательные прогулки под проливным дождем или шквалистым ветром? Но чужой и не слишком красивый пес Тошка смог убедить. Оно того стоит. Утром открываешь глаза, встречаешь его радостный взгляд. Сам давно проснулся, но не будет, ждет». Заговоришь с ним, слушает внимательно. Есть у нее желание лениться, с удовольствием негу разделит, устроится рядышком, подставит брюхо, попросит почесать. В непогоду и сам гулять не любил, делал быстренько свои делишки и поворачивал обратно к подъезду. Зато в хорошие дни, положенные для здоровья десять тысяч шагов, Проходить вместе было куда веселее и приятнее. По своей прежней хозяйке поначалу тосковал, лежал в коридоре, уткнув нос в дверь. Когда гуляли, ускорял шаг, если видел похожих по возрасту и фигуре. Алена Андреевна вздыхала, — Зря ждешь, не придет. Пес смотрел сердито и отворачивался но со временем понял — уединяться в печали перестал. Все время теперь таскался хвостиком за новой хозяйкой, а если уходила из дома без него, неприкрыто расстраивался. Алена Андреевна иногда задумывалась, как у бывшей Тошкиной владелицы судьба сложилась. Но для себя твердо решила. Даже если та одумается и придет забирать, Друга своего нового она, предательнице не отдаст. Спустя примерно две недели после того, как Тошка поселился у нее, зазвонил телефон. — Добрый день, это Денис беспокоит. Кто, — Кто-кто? — удивилась. — Вы приезжали ко мне на улицу Столиваров, искали хозяйку Тошки. — Откуда вы мой номер узнали? — из газеты «Звездный путь». Вы давали там объявление. Оно потеряло актуальность. Тошка в порядке? Да, у него все прекрасно. А Настя себе тибетского мастифа завела. С отличной родословной. Рада за нее, — ответила холодно. Узнал случайно. С Настей мы расстались. Зачем вы мне звоните? — Алена Андреевна. «Вы авантюристка?» — усмехнулась. «Я пенсионерка, но характер у вас тот, что нам нужен. Есть дело, очень важное. Какие у них могут быть дела, кроме собаки? Поэтому сразу отрезала. Тошку не отдам, даже не надейтесь». «Да я и сам с ним видеться не хочу». «Тогда о чем нам с вами разговаривать?» Если сейчас скажу по телефону, вы, разумная женщина, сразу трубку бросите. И все-таки? Моего отца обманули мошенники. Полиция бессильна. Я пытаюсь сам восстановить справедливость и прошу вас о помощи. Какой? Вы тоже пенсионерка. Значит, в группе риска. Можете стать приманкой и их спровоцировать. «Для этого мне надо продать квартиру и перевести деньги на безопасный счет!» Усмехнулась. «Денис, я была вас лучшего мнения!» «Аленочка Андреевна, вот поэтому и хотел встретиться лично!» «Пожалуйста, дослушайте! План совсем другой!» «Я подарю вам собственное жилье, а вы выставите его на продажу!» и мы попробуем их поймать. На месте преступления. — Денис, вы сумасшедший? — Другого способа не вижу. Полиция бессильна. — Да с чего вы взяли, что преступники именно меня попытаются обмануть? По всей стране миллионы квартир продаются. Круг легко сузить. Мошенники работают исключительно с пенсионерами. «Жилье выбирают дорогостоящее. Плюс у нас есть предположение, где именно они находят своих жертв. Вы засветитесь во всех этих местах. Должны, обязательно должны выйти на вас. А если не выйдут?» «Значит, не повезло». «И что тогда с вашей квартирой?» «Вернете». «Так я вас пошлю просто...» А квартиру оставлю себе. Не сможете, ответил уверенно. Аленочка Андреевна, ну поверьте, я банально отчаялся найти справедливость, а вы мне представляетесь умной, в меру авантюрной и абсолютно порядочной женщиной. Идеальный сообщник. С какой стати мне становиться вашей сообщницей? Пробормотала в растерянности. Мой отец, когда понял, что натворил, скоропостижно скончался. Сердце не выдержало. Еще тысячи обманутых стариков по всей стране ютятся в социальном жилье или вообще бомжуют. А мошенники продолжают свою жатву. Правоохранители по каждому случаю делают заявление. Установление неизвестных лиц на контроле в прокуратуре. Но реально ловят только курьеров. А те и не знают ничего. Их задача только деньги внести в банкомат на липовый счет. Так что нету полиции заинтересованности. А у меня есть. И вы, мне кажется, тоже человек неравнодушный. Остановите одних, немедленно другие появятся. Аленочка Андреевна... Конечно, всех не уничтожим. Но есть шанс именно их мозговой центр прихлопнуть. Давайте, пожалуйста, встретимся. Разговор с профессором Сомовым натолкнул Татьяну на новую идею. На руках ведь имеются шикарные козыри. И чего сидеть, выжидать, прятать их в рукаве? Засветить надо негодяек на всю страну. Прорваться на шоу, допустим, к Андрею Малахову. Кто-то да признает подлых милочку с Ритой. Советоваться ни с кем не стала. Начала искать подходы. Понятно, здесь не с клерками надо общаться, а лично с топовыми ведущими. И снимать передачу немедленно. Уселась за телефон, обзвонила всех возможных знакомых. Обещали ей и центральные каналы, но сначала говорили «предложение, надо обдумать, обсудить на планерке». Немедленно позвал в студию только Фред. К телевидению тот отношения не имел, вел стрим на Ютубе. Подписчиков миллионы, аудитория в основном молодежь. Не совсем то, на что рассчитывала, зато снимать готов В тот же день. И даже гонорар посулил. — А сама передача когда выйдет? — спросила Татьяна. — Сегодня. У нас прямой эфир. — Ну, вроде звучит заманчиво. — Только есть нюанс. — Вкратце, – сказал Фред. — Какой? — Я так понимаю, ты всякую чушню планируешь нести. Гнев праведный выражать, типа... Как не стыдно старичков обманывать! Ну да, растерялась. У меня стрим по другим правилам. Зато народ и любит. Девок твоих засветим. Но если хочешь причитать, тогда тебе на центральное телевидение. А что тогда можно? Просто отвечать на мои вопросы. И не удивляться. Таня всегда подозревала что блогеры-миллионники живут по-особому. Но и представить себе не могла подлинный размах империи Фреда. Первые выпуски она прочитала снимались на коленке, с единственного ракурса. А сейчас увидела огромную светлую студию, штат ассистентов, настоящую гримерку, толпу зрителей в зале. Причем платили им за участие, Она спросила из любопытства. «Не семьсот пятьдесят за день, как на телевидении, а по три тысячи». «Неужели все окупается?» — поинтересовалась у Фреда. Тот вертлявый, развязный, джинсы в обтяжку и вид имел, и держался, как звезда исключительного масштаба. Парень хихикнул. «Когда как?» И серьезно добавил. «Но если герой набирает мало просмотров, мы его убиваем!» «Сволочь! И так волнуюсь!» — заорал на всю гримерку. «Сто коньяку для главной героини!» Сочла за глупую шутку, но приказание мгновенно исполнили. «Давай залпом и ничего не бойся!» — велел Фред. «Я за рулем! Плевать! Вызову тебе трезвого водителя! Пей!» Таня пожалела, что выступила в нетипичном для себя амплуа трусихи, но блогера теперь было не остановить. Пришлось жахнуть коньяк. Как и требовал, одним махом. В голове сразу зашумело, щеки запылали. «Кайф!» — оценил Фред. «Хоть на румянах сэкономили!» В студию Таня изо всех сил старалась идти по прямой. Зато типичный, для всех далеких от голубых экранов, страх перед камерой исчез напрочь. Улыбнулась кокетливо в объектив, попросила оператора. «Снимайте так, чтобы меня не полнило». «Поехали!» — энергично выкрикнул Фред. Зрители заорали, заулюлюкали. Блогер непринужденно дождался, пока камера обратится на него и затараторил. «Сап, ребятки! Сегодня обсудим, как скамить дедов и зарабатывать лямы, отжимая у старичков квартиры. Хотите узнать, как рубить бабло на пенсионерах?» Таня опешила, а зал весело откликнулся. «Я! Танюх, расскажи!» — фамильярно обернулся к ней. «Напрягаться нужно?» «Блин!» — запоздало, — подумала Садовникова. «Надо было хоть минимально подготовиться, посмотреть, по какой модели все эти блогеры стримят. Но отступать некуда. Придется подстраиваться на ходу». И бодро ответила. «Ну, если тупо обзванивать по базам, вариант довольно тухлый. Времени потратишь кучу, выхлоп почти нулевой». Пенсионеры нынче грамотные, иное дело, когда примеряешь индивидуальный подход, подбираешь старика. А бы кто не подходит, обязательно два условия, чтобы жил один, и чтобы у него реально имелось жилье в личной собственности или серьезные бабки. А дальше — огромный простор для креатива. Вот вам пример. Таня, поневоле стараясь подделаться под привычный аудитории сленг, Поведала про историю женщины из Володинска. «И чё?» — в восхищении присвизнул Фред. «Девчонок не прикрыли!» «А как их прикрыть? Бабуля дееспособная, о чем имеется документ из психдиспансера. Сама подписала договор купли-продажи. Дочка, куда только не жаловалась, ничего сделать не смогла. Живет теперь старушка в социальном жилье в бараке, и радуется, что хоть какая крыша над головой есть. — Не, я вообще не выкупаю, — помотал головой Фред. — Их что, даже искать не пробовали? — Котик, девчонкам просто нечего предъявить, понимаешь? Да и полиции неохота с мошенниками связываться, потому что найти их крайне сложно. Банки подозрительные транзакции не останавливают, и детали по движению денег по счетам не разглашают, тем более что счета на подставных, а бабки мгновенно уходят в криптовалюту, которая, как вы прекрасно знаете, полностью анонимна. Зал слушал с вниманием. Татьяна в азарте продолжила. Вот вам еще история. Жил себе в поселке Абрикосовка пенсионер. Собственное жилье халупа, мазанка, но сын москвич дал ему деньги на покупку крутого дома. Много. Тридцать восемь миллионов. Девули о том прознали. Охренеть! подытожил Фред после ее рассказа. И обратился к зрителям. Ну что, поняли, как нарубить кэш? За дело. Да! Обрадовался зал. «Не у каждого получится», — хладнокровно парировала Татьяна. «Девчонки, одна из них особенно, крутые психологи, диплом, может, и не получили, но в ВУЗе по профилю обучались, реально знают самые современные технологии, как к себе доверие вызвать, подавить волю, внушить то, что им надо, плюс еще очень многое умеют, находить дропов» перекидывать рубли со счета в крипту, плюс быстро и тихо грохнуть того, кто встал на пути. В Абрикосовке они наследили, убрали с дороги приятельницу старика. Там неподходящий момент заглянула в гости. Один хороший удар по голове — и все. Дорога свободна. — Но это ведь статья 105-я, проявил осведомленность Фред. Пенсионер из абрикосовки, когда осознал, что всех денег лишился, от инфаркта умер. Скоропостижно. Так вот, у следствия основная версия — он сам свою знакомую и убил, а потом начал раскаиваться, и сердце не выдержало. — Круто! Давайте поглядим на этих красоток! — радостно предложил Фред. На огромном экране за его спиной... «Вывели фото подружек». Таня прокомментировала. «Это снимок из Володинска, с уличной камеры видеонаблюдения. Сами видите, качество дрянь. Идентифицировать по нему невозможно. Только и запоминается, что у одной сиськи большие и роза в волосах. Но в Абрикосовке удалось сделать снимок получше». Уверенно попросила. «Давайте второе фото». Явился снимок с порога гостиницы «Родничок». Таня сказала, «Обратите внимание, цвет волос поменяли, но девицы те же. И одна очень даже неплохо получилась. Хотя полиция уверяет, найти их невозможно. Но я очень надеюсь на Фреда и его стрим с огромным охватом. Уверена, кто-то из вас их знает или хотя бы видел. Помогите их найти». — Пожалуйста. — Тань, а что ты людям вообще мешаешь бабло рубить? — весело упрекнул Фред. — Знаешь, — грустно усмехнулась она, — я заканчивала факультет прикладной психологии. На вручение диплома давала клятву, она короткая. Да буду я чиста в делах и помыслах. Так вот, кажется мне, что девонька, одна из них точно, тоже такую клятву давала а сейчас ее конкретно нарушает. И еще мне вас, дорогие зрители, жаль. Старики ведь для вас, внуки и внучки, обратилась к аудитории, денежки копили. А теперь у вас, лично у каждого, наследство отжимают». Алена Андреевна пенсионеркой была прогрессивной. И опасные фразы от незнакомых людей — Знала на зубок. «Ваш банковский счет взломан. Под залог вашей квартиры посторонние люди пытаются взять кредит». Участковый советовал в подобных случаях сразу класть трубку. Обычно так и поступало. Только однажды не удержалась, Когда позвонил парень с украинским говорком и стал заливать, будто карточку банковскую надо срочно обезопасить, поиздевалась над ним от души. И кот с обратной стороны продиктовала, выдуманный, и цифры якобы из СМС-сообщений придумала. Очень веселилась, когда мошенник стал нервничать и требовать у нее надеть очки, чтобы посмотреть внимательнее. А вот соседка с первого этажа отдала мошенникам триста тысяч. Якобы внучка на переходе человека сбила, надо срочно следователя подкупить. Теперь Алена Андреевна сама участвовала в афере, правда находилась с другой стороны баррикад. Просьба практически незнакомого человека казалась странной, а вся затея сумасшедшей или, по меньшей мере, неразумной. И посоветоваться не с кем. Но она привыкла доверять интуиции, а Денис сразу ей показался человеком надежным, адекватным, когда узнала, что предательницу, хозяйку Тошки, отправил в отставку, еще больше зауважала, поэтому согласилась на его авантюру. На следующий день они отправились к нотариусу, и мужчина подписал договор дарения. Алена Андреевна стала владелицей квартиры, той самой, в пафосном клубном доме на улице Столиваров. Когда ехали в регистрационную палату для завершения сделки, она вдруг сообразила. — Денис, а ведь вернуть квартиру обратно дарителю нельзя. Придется возвращать вам по договору купли-продажи, и тогда большие налоги вылезут. — Левать. «Заплачу», — отмахнулся. «Или пусть пока в вашей собственности остается. Там три, что ли, года надо выждать, или пять. А если я ваше жилье по-тихому продам и сбегу?» — улыбнулась. «Хозяйка Тошки так не поступит. А если я, простите, кони двину?» «Вы для этого слишком молоды». «Ладно, на всякий случай напишу завещание», — улыбнулась. «Но вам тогда все равно придется платить налоги». «Аленочка Андреевна», — сказал с укором, — «мне казалось в юной душой. Но сейчас себя ведете как истинная пенсионерка». Она рассмеялась. «Принято. Больше не ворчу. Что делаем дальше?» Ждем, когда вы вступите в право собственности. Потом сразу подаем объявление о продаже. В агентство недвижимости твоя крепость. Почему именно туда? Агентство не на слуху, но филиалы по всей стране. А за последние два года пятеро их клиентов, все пожилые, стали жертвами мошенников. Упреждаю ваш вопрос. Да, обманутых гораздо больше. И выставляли они свое жилье на продажу через другие фирмы тоже. Но именно агентство «Твоя крепость» всплывает целых пять раз. Причем во всех случаях квартиры фигурировали дорогие, от 12 миллионов, и продавали их пенсионеры. «Вы крючок совсем на удачу закидываете». Осудила Алена Андреевна. Мы и второй закинем. Обязательно будет нужно с вашего личного профиля засветить квартиру в социальных сетях. Во всех них есть группы по продаже недвижимости. Семеро пострадавших сделали именно так. Денис, усмехнулась, тогда ко мне со всего мира мошенники прибегут. Будем отсеивать ответил хладнокровно те что наши работают по определенной схеме станем исключительно их отслеживать а если дилетанты объявятся вы с ними и сами справитесь я понял иначе бы ничего подобного вам не предложил все таки собственной квартирой рискую не хотелось бы ее лишиться профессор сомов всегда держал ладонь на пульсе молодежной культуры и на популярного блогера Фреда был подписан. Избыточные сленг и развязные манеры слегка раздражали, но сценарии с исполнением надо отдать должное в его стримах крепкие. Сегодняшний выпуск под интригующим заголовком «Как скамить дедов профессор смотрел особенно внимательно тем более сам к теме причастен. Андрей Ильич оценил, что выпускница его Садовникова неплохо смогла мимикрировать под молодежную аудиторию, а когда показали фотографию мошенниц, поставил запись на паузу и сделал скрин. Одна из девиц, та что милашка, показалась знакомой. На семинары к нему не ходила, Иначе бы сразу по фамилии вспомнил. Видел, похоже, на своих лекциях. Причем в числе активных слушательниц. Заинтересованные лица он всегда вычленял. А когда? Пожалуй, давно. На заре существования новой кафедры. Сейчас, с изрядной долей вероятности, факультет закончила. Выпускных альбомов, как в школах, В университете не делали, но Андрей Ильич у студентов считался душкой и всегда получал приглашение обмыть диплом. На вечеринках и сам активно фотографировал, и недавние студенты присылали, обязательно старались его в смешном ракурсе поймать. Профессор призывал студентов держать в порядке как мысли, так и архивы, и сам тоже следовал правилу. Открыл в компьютере папку с прошлогодним выпуском. Внимательно изучил, стараясь абстрагироваться от цвета глаз и волос. Пусто. И позапрошлый год — мимо. Она могла пока не закончить. Или ее отчислили, или вообще пришла с улицы. Пропускной режим на факультете имелся, но вольно слушатели на интересные лекции просачивались. Никто особо не препятствовал и учета гостям не вел. Увеличил фотографию максимально, бесконечно разглядывал, примерял самые разнообразные парики. Нет, вопросов на лекции она ему не задавала и лично никогда не общались. Только в аудитории видел. Пару раз точно. Даже место вспомнил, где сидела. Всегда в третьем ряду с самого края. Если пришла, вариантов найти нет. Но коли все-таки с факультета, в учебной части точно должны вспомнить. Дамы там остроглазые. Распечатал фотографии и стал собираться на работу. Бывший одноклассник, риэлтор Славик, к поручению Дениса отнесся ответственно. Позвонил через пару дней, бодро отрапортовал. По Юрию Михайловичу я все выяснил. Но? Продавцы дома его слили. Там хозяин нормальный, а жена у него болтушка, каких поискать. О каждом шаге своем в социальных сетях рапортует. С год назад начала рассуждать, что в России сейчас делать нечего, и лично они валить собираются. А с августа, как мы договор о намерениях подписали, три поста, что дом продают. И один из них непосредственно про тебя. Какой хороший Денисочка Богатов сын дал папе денег на дорогостоящую покупку. «Прямо по фамилии назвала?» «Именно! И папу твоего тоже!» И абрикосовку, понятно, упомянула. — Вот дура! Современной женщиной хочет казаться, — вздохнул Славик. — Теперь про крепость. Я народ поспрашал везде, и на форумах, и личные контакты перетряхнул. Ничего дельного. Но волну поднял. А сегодня получил странное письмо с анонимного почтового ящика. Чел какой-то предлагает купить информацию. «За дорого?» «Нет, двести тысяч». «Беру». «Но я понятия не имею, кто он такой, и какая информация есть, и как он дальше действовать будет». «Все равно, напиши, согласен». «Ну, Динь, ты даешь! Ладно, как скажешь». Милорд с детства любил собирать пазлы. Очень ему нравилось когда из груды бессмысленных по отдельности деталей вдруг всегда неожиданно собиралась цельная красивая картина. И собственную жизнь строил словно мозаику. Выбрать одну единственную цель и планомерно к ней двигаться точно не про него. Гораздо интереснее, когда много различных сфер и полно самых необычных знакомых. Милорд родился в неблагополучной семье, так что среда гопников для него, можно сказать, родовая. За себя постоять умел, но постоянно вариться в одном котле с братьями по статусу ему было скучно. Всегда тянулся к умненьким, увлеченным, что-то из себя представляющим. И с юных лет составлял из своего обширного круга знакомых интересные пазлы. Обычные мальчишки создавали самодеятельные рок-группы из серии «Три аккорда и выть погромче», а в его коллективе имелись гитарист после музыкальной школы, вокалистка с опытом телевизионных конкурсов и барабанщик из Индии. Звездами не стали, но на районе точно были лучшими. Милорд бы мог со своими талантами собирать правильную команду, преуспеть в бизнесе, на государевой службе, а то и в политику двинуть. Беда заключалась в том, что кропотливый по шажочку путь к успеху его не привлекал. Хотелось всего много и сразу... А тут путь один — в криминал лезть. Моральная составляющая не волновала, но и жить от ходки до ходки, как батя, не хотелось. Мечтал сложить такой пазл, чтобы ни один самый хитроумный полицейский не сумел собрать. До поры перебивался простенькими схемами «купи-продай», иногда «безопасно обмани» но всегда имел в виду нечто масштабное, необычное, мощное. Как говорил один из его многочисленных приятелей, бывший циркач Мерлин, «Зрители кроликов в шляпе ждут, а ты им голову человеческую покажи». Сам Мерлин собственную жизнь устроил, купил диплом, Выдавал себя за сверхчеловека, зашибал неплохие деньги. Милорду тоже хотелось что-то необычное, не как у всех. Только чтобы доходов гораздо больше. С Милкой познакомился случайно, увидел на остановке, понравилось, подошел. Ей тоже пришелся по сердцу обаятельный и уверенный в себе хулиган. Милорд по родовой привычке попробовал предпринять быстрый натиск, получил решительный отпор. Не расстроился, ухмыльнулся. — Будем третьего дринка ждать? — Не факт, — отрезала, — может, ты мне вообще не подходишь. Интересный экземпляр в ряду девчонок, что постоянно вешались на шею. — Окей. — сказал с искренним интересом. — Давай пообщаемся, а там будет видно. Поначалу Милка показалась обычной зубастой провинциалкой, покорительницей Москвы. Над тем, что в универе учится, попробовал посмеяться. — Как оно тебе замуж поможет выйти? — Интересно, — пожал плечами. — А замуж я и сама не собираюсь. — Что интересного может быть в психологии? Типичная недонаука, еще хуже, чем философия. — Вот не скажи, — улыбнулась хитро. — Мути много, как везде, но есть и реально интересное. Хочешь со мной на лекцию про мошенников сходить? Милорд никогда не отказывался от необычных форм досуга. Яркий спич преподавателя Сомова прослушал с искренним интересом. После занятий недоверчиво сказал, «Заливает твой профессор!» «Неужели правда, что психолог может настолько подавить волю?» «Может. Но не каждый. И не у всех. Тебя такими трюками хрен возьмешь». «Это ты права. А старика обдурить получится?» Смутилась. «Наверное, нет». Почему? Квалификация не позволяет. Но покраснела. Идею, похоже, обдумывала, и милорд сей факт взял на заметку. Про телефонные мошенничества как способ заработка он в свое время тоже размышлял. Однако щел, Слишком сложно. И выхлоп маленький. Сколько народу надо обзвонить? многократно нарваться на оскорбления и хамство, чтобы хоть одно дело провернуть. Однако профессор Сомов помог взглянуть на ситуацию под иным углом. Надо только все продумать основательно и подключать к делу только надежных, высококлассных специалистов. Рита думала, в октябре На российских минеральных водах затишье. Но всезнайка мило просветила. «Наивное создание, народу будет полно. Желудочники осенью как раз лечатся. Самое время для обострений». И ведь правду сказала. Квартиру Рита нашлась немалым трудом. Хотя запасные документы имелись, Она предпочитала их не светить и выбрала местечко, больше похожее на шалман. Зато хозяин без проблем поверил в сказку, что они отдыхают в Кисловодске и паспорта оставили в сейфе отеля. Выдал ключи и строго велел. Никаких в квартире кипятильников, а если чайник вдруг не будет включаться, воду в кастрюльке подогревать. Мила привычно трогательно захлопала глазами. «Да зачем нам чай? Лучше есентуков попьем ваших знаменитых!» И хотя Рита пыталась поднять ее на смех, купила пластиковых стаканчиков и три раза в день бегала на водопой. Объект Рита жилье специально подбирала. Проживал удобно, всего в двух кварталах от них. А вот со знакомством пришлось повозиться. Банк, где старик получал пенсию, оказался продвинутым. Вокруг целых четыре видеокамеры. Рисковать нельзя. Зато поликлиника, куда пенсионер регулярно захаживал, находилась в убитом здании еще до революционной постройки. У главного входа видеозапись велась, но возле черного – Никакого контроля. Чтобы проникнуть внутрь, Мила использовала белый халат, маску и бейджик сотрудника городской больницы. Далее проследовала в туалет и превратилась в обычную пациентку. Очереди к врачам тянулись бесконечно. Объект был подслеповат. Убивать время за книгой или просмотром телефона не мог, но с удовольствием вступил в беседу с Милой, улыбчивой девушкой. Мила с огромным интересом выслушала про его подагру, псориаз и невнимательную врачиху, которой за каждым рецептом надо по два часа в коридоре высиживать. Сделала колченогому деду несколько комплиментов, польстила «У вас великолепная выправка», «Наверное, вы генерал в отставке?» «Если бы! Генералы в ведомственной лечатся!» Но окрылился, приосанился. «А вы, милая девушка, где служите?» Мила заговорщицки улыбнулась. «В сфере финансов». Нужный вопрос задал сам. «Где именно?» Понизила голос. В службе безопасности банка. Пенсионеров защищаю. И с удовольствием взялась живописать. Конечно, по секрету, как совсем недавно смогла вызволить из беды пожилую женщину, что едва не продала бессовестным мошенникам свое единственное жилье. Старик слушал с интересом, поддакивал, а когда история завершилась, вкратчиво спросил. «Визиточку не оставите?» «Бдительный дядя», — оценила Мила. И протянула карточку с логотипом государственного банка. Фамилия сотрудника на ней тоже значилась подлинная. Взяли из списков уехавших на стажировку в столицу. Ну и телефоны, горячей линии и мобильник, ее собственный, Один из многих, оформленных на дропа. Сразу по окончании операции симка будет уничтожена. Дедуля аккуратно уложил визитку за обшлаг пенсионного удостоверения, пообещал, — обращусь, если что. Обращайтесь, конечно, хотя не дай бог, но по вам видно, не пригодится. Вы человек разумный. — Да... «Пока не в маразме», — подмигнул хитро. Окрыленный старый пень явно намеревался позвать ее на рюмку кофе, но столь близкое знакомство в планы милы не входило. Скинула незаметно СМС курите, в ответ получила звонок, подхватилась. «Вот незадача, опять не попала к врачу. Вызывают? Срочная работа» и не спеша отправилась к источнику — испить обеденную порцию Есентуков. Рита в бейсболке и в темных очках в это время прогуливалась вокруг дома, где проживал объект. Район пусть центральный, но цивилизации мало. Стихийный уличный рынок, свежевыжатый гранатовый сок, домашний сыр, Кожаные перчатки, чищенные грецкие орехи. Видеокамеру подметила единственную, на ближайшей пятерочке. Присмотрела, где оставить машину. В тупичке, возле гаражей. Пешком прошлась от дома до банка. Если следовать кратчайшим маршрутам, как вел навигатор, то миновать придется гаишную засаду. Судя по довольным лицам служивых, Хлебную — постоянную. Поэтому выстроила альтернативный вариант. Обидно, конечно. Столько всего приходится предусматривать и учитывать, но главное в их тандеме все равно Милка. А ей и процент от сделки меньше, и уважения никакого. Плюс коллега никогда не упускала случая поставить ее на место». Вот и сейчас вернулась, спросилась нисходительно, «Ты хоть в курортный парк заглянула?» «Нафига?» «Очень познавательно!» Источник номер четыре, 1912 года постройки, павильон механотерапии архитектора Зелинского. Рита примирительно сказала, «Я зато ресторан нашла, с лучшим в городе шашлыком». — Дурында! В целебном воздухе что-то диетическое есть надо, веганское или лобио на худой конец. — Дело сделаешь, и лечись, сколько влезет, — отрезала Рита. — А накануне нужно пожрать нормально. — Смотри, с вином местным не переусердствуй, как в Евпатории было. мило презрительно скривила носик. Вот вечно все не так. На следующее утро, как всегда в день икс, Рита проснулась вздрюченной, напряженной. Когда бутерброды резала, дрожь в руках пришлось унимать. А Милка улыбается умиротворенно. «Я твою гадость не буду. Пойду лучше на источник сгоняю. Время есть». Рита тоже решила. В квартире не сидеть, себя не накручивать. Курортный парк ей не сдался, но еще раз пройтись по маршруту 1,86 километра, не помешает. Оделась сразу, как на дело, юбка, подкладки в бюстгальтер, чтобы большая грудь сразу в глаза бросалась. Удобные туфли на низком каблуке. Яркая заколка в волосах. Темные очки цеплять на нос не стало. На улице дождик моросит. Затемнять глаза странно. Из дома вышло в восемь-двенадцать. Мимо спешат, торопятся школьники. Город, конечно, удобный. Тепло, все близко. До учебы многие гнали на велосипедах и самокатах. У палатки, где продавали электронные сигареты, Рита замедлила шаг. Она в очередной раз бросала, и на деле, конечно, употреблять не будет. Но может сейчас, на ходу, закинуться слегка никотином. А когда все в шляпе будет, тоже с наслаждением затянуться. Чтоб Милка обязательно позлилась из-за сладкой вони в машине. У палатки тусовалась стайка подростков, Рита дождалась, пока скинутся каждый по сотне, отправят по виду самого старшего за покупкой. Но не задалось. Суровая продавщица потребовала у парня паспорт. Подростки печально отвалили. Она приобрела заветную коробочку, на ходу распечатала, достала электронное устройство и услышала за спиной топот ног. — Тетя! «А возьми нам тоже!» — искательно улыбнулся ей один из подростков. «Отрезала. Курить вредно. Не потому, что помочь жаль. Светиться лишний раз не хотела. — Чёртова крокодилина! — пробурчал ей в спину. Не обернулась, но расслышала ещё одну фразу. — Мишань, а это не она у Фреда была. Смотри-ка, и сиськи!» и «Роза». Реагировать или ускорять шаг не стала, но напряглась. Стримы кумира-молодняка Фреда Рита, конечно, не смотрела, хотя бы потому, что Милка начнет ехидничать, но в их профессии любой мелочи надо значение придавать. Вновь маршрут проходить не стала. Вернулась на квартиру, открыла YouTube Свежий выпуск блогера Фреда вышел вчера в полночь, но уже успел набрать под 300 тысяч лайков. Кликнула на просмотр и увидела заголовок «Как скамить дедов». Руки снова задрожали и сами потянулись к электронной сигарете. Когда явилась Милка, из порога предъявила претензию, что в квартире вонь, Рита рявкнула. «Заткнись!» — схватила коллегу за руку, привела на кухню, где заблаговременно вывела картинку на телевизионный большой экран. Милка больше не возмущалась. Прочухала, что дело серьезное. Сначала Рита хотела сразу прокрутить до их фоток, но потом решила — ролик небольшой, можно и сначала». Мила скривилась, когда во весь экран показали улыбающуюся морду Фреда, и явно собралась сказать что-то ехидное. Но едва в студии появилась гостья, замерла. Рита не психолог, не экстрасенс, но волны ненависти, исходящие от коллеги, сразу уловила. Спросила «Ты чего?» «Нет-нет, все в порядке». Губы сжаты, лицо скривилось в гримасе. А ведь до главного, их собственных, весьма отчетливых изображений, было еще далеко. Но основной удар Мила как раз приняла стоически. «Что будем делать?» — спросила Рита. «Для себя решила. Надо рисковать. Вся подготовительная работа проделана. Нигде светиться им больше не надо» а среди возрастных теток в регистрационной палате вряд ли кто-то смотрит молодежного кумира Фреда. Но Мила категоричным тоном отрезала. «Нахрен! Немедленно валим!» «Четырнадцать лимонов», — напомнила Рита. «Плевать, но...» «Уходим, я сказала!» «На зоне тебе лимоны не пригодятся!» Рита хотела поспорить, что с деньгами в колонии как раз очень душевно, но взглянула в перекошенное страхом лицо подруги и промолчала. Она, конечно, не психолог, и IQ у нее 82, но то, что Милка сдалась сразу, едва увидев эту Татьяну, было очевидно. Надо будет обязательно выведать, что их связывает.